Глава 54 В центре лужайки собралась небольшая группа людей. Я вижу Джейсона Грейса с женой, за ними Тет. Они с Максом Райтом перебрасывают друг к другу футбольный мяч. Я подхожу к Джейсону и Эми и рассказываю о нашей здании находке в лодочном сарае. Слава Богу, он жив, говорит Эми, срывается с места и бежит к набережной. Я за ней, говорит Джейсон. Там не на что смотреть, только старое одеяло и упаковки от еды. Мы начнём поиски вдоль реки, а затем в направлении парка. «Я могу оставить на тебя Теда!» — набегу кричит Джейсон. «Я за ним присмотрю», — отвечает ему Сара Райт, мама Макса. «Вы нашли его?» — спрашивает она меня. Я отрицательно качаю головой и рассказываю о Сарае. «Ну хоть что-то», — воздыхает она. «Он не может быть далеко», — говорю я. Сара подзывает сына, которому пора в школу. Макс идёт к ней, но прежде пинает мяч, и тот летит к дороге. Я через лужайку бегу за мечом, догнав приседаю. Ко мне медленно приближается Тет. И часто Макс вот так обращается с мечом. Тед опускает глаза и пожимает плечами. Для своего возраста он ничего. У него хороший учитель. Наверное, говорит Тед, переминаясь напротив меня на траве. «Мне пора. Кажется, я должен идти с миссис Райт». Я киваю. Я уверен, Арчи недалеко. Тед закусывает губу. Чем больше я буду знать, тем мне легче будет помочь. Говорю я и достаю свой телефон. Это ты отправил мне СМС-ку. Я показываю ему сообщение с просьбой о помощи. Тед смотрит в землю. Я поднимаю его в футбольный мяч. Что Арчи делал в клубе в ночь пожара? Тед смотрит на меня, вытаращив глаза. «Откуда вы знаете?» Я видел его там. «Только никому не говорите!» шепчет он. Ты видел, как он вернулся домой, да? Я был на улице, играл в мяч, помог ему переодеться, показал, как включать стиральную машину. Он заставил меня пообещать, что я никому ничего не скажу. Ты должен позволить мне вам помочь, отвечаю я и бросаю Теду мяч. Спасибо, бормочет он. Арчи не знал о пожаре. Он пошел в клуб, как должен был. Они его подожгли. Они хотели его убить. Кто? Тед прижимает футбольный мяч к груди. Тед, я не знаю. Я честно не знаю. Люди, на которых он работает, Арчих очень боится. В ночь пожара он ещё раз возвращался в клуб? Нет, что вы! Он и так еле выбрался. Ты уверен? Ты откивает. Ты сейчас с ним на связи? Спрашиваю я. Он мотает головой. Он не отвечает на смс-ки и не разрешил ему звонить. Когда я отправил вам сообщение, он на неделю забрал у меня телефон. Я побоялся снова вам писать. За телефон-то он платит. «Если ты знаешь, что происходит что-то нехорошее, не стыдно попросить о помощи». Я снова приседаю и заставляю Теда посмотреть мне в глаза. «Понимаешь, это не тот секрет, который надо хранить». Он отворачивается, и я беру его за руку. «Посмотри на меня», — говорю я, повышая голос. «Никогда не храни чужие секреты, если думаешь, что с ними что-то не так. Никогда!» Я чувствую, что он дрожит, и ловлю себя на мысли, что кричу сейчас на самого себя, восьмилетнего, за секрет, который мне ни в коем случае не следовало скрывать от мамы. Я отпускаю его руку. «Иди к миссис Райт». Тед поворачивается и бежит через лужайку. Из своего дома выходит Холли. Я иду к ней. «Выглядишь усталым», — говорит она. «Беспокоюсь за Арчи, но так всё в порядке». Холли хмурится. «Я тоже. Звучит глупо, но сегодня я отвезла Алису в школу, а потом стояла и смотрела на неё в окно». «Совсем не глупо. Мы идём к группе людей, собравшейся в центре лужайки». Алиса спрашивала, придёт Дэнни на чай к ней в домик или нет, говорит Холли. Я улыбаюсь. Похвальная настойчивость, но Дэнни занята на реконструкции, а я стараюсь выяснить, что случилось с её матерью. Надеюсь, когда она узнает правду, ей станет легче. Холли бросает на меня лукавый взгляд. «Ты знаешь, Алиса очень проницательный ребёнок. Она редко ошибается в людях». «Значит, мне следует предупредить Макса», — говорю я, и мы смеёмся. И тут я вижу Сэма, который шагает мимо каменных ворот церкви. «Мне надо идти», — говорю я. «Позже поговорим». Я подхожу к Сэму, беру его за руку и отвожу в сторону. «Доброе утро», — говорит он. «Куда ты меня тащишь?» Я не отвечаю и веду его на Нижнюю улицу. Убедившись, что нас никто не слышит, объясняю. Последнее дело Джека Каша рухнуло, потому что он не смог доказать, что Бетти Бакстер переправляла наркотики через границы графства. И... А что, если к тому времени Бетти уже отошла от дел, а управление бизнесом взял на себя Берти и стал его расширять? Я показываю Сэму фотографию, которой со мной поделилась Дэнни. «Так кто, получается, использовал детей для переправки наркотиков?» Сэм ухмыляется. «Эдриан Уизерс».